Максим Горький. Годы жизни 1868-1936. Воробьишка У воробьев совсем так же, как у людей. Взрослые воробьи и воробьихи печушки скучные, и обо всем говорят, как в книжках написано, а молодежь живет своим умом. Жил-был желторотый воробей, звали его Пудик. А жил он над окошком бани, за верхним наличником, в теплом гнезде из пакли, маховинок и других мягких материалов. Летать он еще не пробовал, но уже крыльями махал, и все выглядывал из гнезда. Хотелось поскорее узнать, что такое Божий мир и годится ли он для него. «Что? Что?» — спрашивала его воробьиха мама. Он потряхивал крыльями и, глядя на землю, чирикал. «Чересчур, черна! Чересчур!» Прилетал папаша, приносил букашек Пудику и хвастался. Чивлия. Мама воробьиха одобряла его. «Чив! Чив!» А Пудик глотал букашек и думал. «Чем чванится? Червяка с ножками дали чудо!» И все высовывался из гнезда, все разглядывал. Чада, чада, беспокоилась мать. «Смотри, чебурахнешься!» «Чем, чем?» — спрашивал Пудик. «Да ничем! А упадешь на землю, кошка чик и слопает!» — объяснял отец, улетая на охоту. Так все и шло, а крылья расти не торопились. Подул однажды ветер. Пудик спрашивает. «Что, что?» «Ветер дунет на тебя, чирик, и сбросит на землю кошки!» — объяснила мать. Это не понравилось Пудику. И он сказал, «А зачем деревья качаются? Пусть перестанут, тогда ветра не будет». Пробовала мать объяснить ему, что это не так, но он не поверил. Он любил объяснять все по-своему. Идет мимо бани мужик, машет руками. «Чисто крылья ему оборвала кошка», сказал Пудик. «Одни косточки остались». «Это человек, они все бескрылые», сказала Воробьиха. «Почему?» «У них такой чин, чтобы жить без крыльев. Они всегда на ногах прыгают, чё?» «Зачем?» «Будь-ка у них крылья, так они бы и ловили нас, как мы с папой мошек». «Чушь!» — сказал Пудик. «Чушь! Чепуха! Все должны иметь крылья. Чуть на земле хуже, чем в воздухе. Когда я вырасту большой, я сделаю, чтобы все летали». Пудик не верил маме. Он еще не знал, что если маме не верить, Это плохо кончится. Он сидел на самом краю гнезда и во все горло распевал стихи собственного сочинения. «Эх, бескрылый человек, у тебя две ножки. Хоть и очень ты велик, едят тебя мошки. А я маленький совсем, зато сам мошек ем». Пел, пел, да и вывалился из гнезда. А воробьиха за ним, а кошка рыжая-зеленые глаза. Тут как тут. Испугался Пудик, растопырил крылья, качается на сереньких ногах и чирикает. — Честь имею! Имею честь! А воробьиха отталкивает его в сторону. Перья у нее дыбом встали. Страшная, храбрая клюв раскрыла. В глаз кошки целит. — Прочь! Прочь! Лети, Пудик! Лети на окно! Лети! Страх приподнял с земли воробьишку. Он подпрыгнул, замахал крыльями. раз. Раз — и на окне. Тут и мама подлетела. Без хвоста, но в большой радости села рядом с ним, клюнула его в затылок и говорит «Что? Что?» «Ну что ж», — сказал Пудик, «всему сразу не научишься». А кошка сидит на земле, счищая с лапы воробьихины перья, смотрит на них, рыжие-зеленые глаза, и сожалительно мяукает. мя. Конький такой воробушек, словно мышка, мяу. Увы. И все кончилось благополучно, если забыть о том, что мама осталась без хвоста.